Глава вторая. Два года назад. Июль 2020 года. Москва. Ну и местечко ты выбрала, возмущалась в такси Лера. Нас куда вообще завезли? В лес? Эй, вы уверены, что навигатор не врет? Обратилась к водителю подруга. Навигатор не врет, посмеялся пожилой мужчина. Ну, в этот клуб я еще ни разу никого не возил. Я тоже о нем ни разу не слышала. Пожала плечами Оксанка. И неудивительно. Игриво улыбнулась Вика. «Этот клуб только сегодня открылся. Вы же хотели чего-то новенького. Вот я и решила сделать вам сюрприз. Выбрала Шанхай. И вообще, это мой девичник. Я и решаю, где его отмечать». Вика показала подругам язык и засмеялась. Оксана с Лерой синхронно вздохнули, глядя, как за окнами проносятся деревья. Через пять минут машина наконец-то выехала из лесополосы и на горизонте появилось двухэтажное зеркальное здание с неоновой вывеской Night Club Шанхай». «Ну что, барышни, приехали?» – с улыбкой объявил водитель и заглушил мотор. «Вау! А здесь очень даже неплохо!» – заметила Лера, глядя на облагороженную территорию у клуба и дорогие машины, стоявшие на стоянке. Она расправила подол голубого платья, которое идеально подходило к цвету ее глаз, убрала за плечи темно-каштановые волосы и с улыбкой обернулась к девочкам. «Ну что, Виктория Каретина, готова расстаться со свободой?» «Готова!» – радостно прокричала Вика и, взяв Леру под руку, двинулась к входу. Одной Оксане было не до веселья. Подруга натянуто улыбалась и делала вид, что все в порядке. «Не обращая внимания!» — шепнула Лера, пока Оксана разговаривала по телефону. — Не допусти, чтобы она испортила тебе праздник. Мне все время кажется, что я перед ней в чем-то виновата, но не пойму, в чем именно, — расстроенно сказала Вика. — Да в том, что Оксанка сохнет по твоему Соболеву, — фыркнула Лера. — Это же очевидно. Неужели сама не видишь? Вспомни, как она пригласила Ромку на танец на свадьбе у Лебедевых и бесстыдно к нему прижималась. И как на своем дне рождения спрашивала у него. «Все ли тебе понравилось из еды?» Лера покривлялась и продолжила. «Ведь ни у кого не спросила, кроме Соболева. А как позвонила ему и, сказав, что не может вызвать такси, попросила отвезти на работу, помнишь? А ведь у Оксанки друзей полно, кому угодно могла позвонить. Вик, она даже мне на день рождения открытки в шивы не подарила. А твоему Ромке парфюм купила и Тишкина жизнь». Лера закатила глаза и помотала головой. «Лер, мне кажется, ты выдумываешь». — Я ничего такого не замечала. Но даже если он ее типаж, и она втрескалась в него. — Мне что, прямо сейчас ей отворот-поворот дать? — возмутилась Вика. — Ой, да забей на нее, — махнула рукой Лера. — Думай о том, что уже через неделю станешь Викторией Соболевой. От этих слов по Викиным рукам побежали мурашки. Сколько раз за два года она примеряла на себя фамилию Ромы и мечтала стать его женой. Но Рома, человек практичный, всегда привык думать наперед. Сначала надо встать на ноги. Не можем же мы и после свадьбы жить на съемной квартире, верно? Говорил он Вике. Возьму квартиру, обставим ее, а там и поженимся. Но дела пошли в гору куда стремительнее, чем Рома ожидал. Замдиректор строительной компании, в которой он работал, уволился по состоянию здоровья и Роме предложили занять его место. Уже через год успешный 27-летний Роман Соболев поменял Hyundai Солярис на Toyota Land Cruiser. Купил квартиру в Высотке, неподалеку от центра Москвы. Вместе с Викой и хорошим дизайнером обставил ее дорогой мебелью и техникой. И тогда, наконец-то, сделал Вике предложение. Это было очень романтично. Венеция. Вечер тесное каноя, проплывающее под потрясающе красивыми мостами, колечко с бриллиантом и заветные слова «Ты выйдешь за меня». Свадьбу назначили на 25 июля. Вика с Ромой долго и тщательно готовились к торжеству. Выбор ресторана, блюд, ведущего, свадебных нарядов, место для медового месяца – это все, безусловно, приятные хлопоты, но они здорово вымотали будущих молодоженов. Ну а сегодня, когда к свадьбе уже все было готово, будущие супруги позволили себе выдохнуть и с размахом отметить мальчишник и девичник. «Ксюх, ну сколько можно в конце-то концов?» Нахмурилась Лера, глядя, как Оксана, стоя в сторонке, болтала по телефону. Вика тем временем подошла к черному тонированному джипу и, достав из белой лаковой сумочки красную помаду, наклонилась к боковому зеркалу, обвела губы, поправила белые локоны и замерла, когда окно неожиданно поехало вниз. На нее с и улыбкой уставился светловолосый мужчина лет сорока с большим шрамом на левой щеке и татуировкой змеи, обвивавшей его мускулистые предплечья. «Привет, принцесса!» – подмигнул он. Сидевший рядом с ним бритоголовый качок в наглую вытаращился на откровенный вырез викингового платья, а затем поднял на нее хищный взгляд и чмокнул воздух. Вика представила, что эти двое наблюдали за тем, как она старательно обводила губы и почувствовала, как ее лицу прилила кровь. «Извините, я не думала, что здесь кто-то есть». Глупо улыбнулась она и отошла от джипа на пару шагов. «Еще увидимся, крошка!» – подмигнул парень со шрамом. «Не дай бог!» – ужаснулась про себя Вика. Развернувшись, процокала на высоких каблуках крыльцу клуба, по пути отдергивая подол темно-синего платья, которое подчеркивало стройную фигуру, и невероятно ей шло. Перед тем, как войти в здание, Вика словно почувствовала чей-то прожигавший спину взгляд и обернулась. Но никого не увидела. Получается, на нее смотрели те качки из машины? В! Странные типы! И что они тут забыли?» передернула плечами Вика и зашла внутрь, выбросив их образы из головы. Правда, ненадолго.